Как это было? Безумие, нашествие мертвых армий или армии мертвецов времен Второй мировой войны, обрушившееся на Соединенные Штаты по всем признакам и вне всякого сомнения, носило исключительно спланированный и массированный характер. Это отмечали все аналитики американского штаба. Кораблями императорского флота были атакованы морские соединения американцев, военные базы в Тихом океане, на континенте подверглись ударам Нью-Йорк, Вашингтон, Норфолк и можно еще перечислять. На американскую землю высадился многотысячный десант японской армии. Информация поначалу показалась фейковой, затем шокирующей. Что-то успело проскочить по сети интернета, Что-то выдали в эфиры средства СМИ, что-то рассказали вырвавшиеся очевидцы. Пока... пока власти США тотально не пресекли всякую утечку неугодной информации. Несомненно, обо всем произошедшем в Америке еще сделают душещипательные репортажи, составят подробные хроники и наверняка будут слагать печальные и героические истории. Время начала операции было подгадано под момент самого пика солнечной бури, посадившей тонкую цифровую аппаратуру, обрушившей работу сложной электроники практически все коммуникационные и навигационные организации, в том числе и орбитальные группировки. Впрочем, для многих, особенно защищенных комплексов, это было временным выпадением из системы. Вскоре операторы РЛС, станции мониторинга, наведения, целеуказания и прочих насыщенных микропроцессорной техникой могли с облегчением рапортовать о восстановлении рабочего режима. Оказалось, что это ненадолго. По прошествии десяти кошмарных дней, на которые пришлись самые ожесточенные бои, Когда американские вооруженные силы, наконец, начали более-менее справляться с цейтнотной ситуацией, произошел второй удар по электронным системам. И если верить экспертам, эта атака, в отличие от грубой космической, носила явно рукотворный характер. Спланированно и избирательно, возможно в силу сложности, поразив все новейшие и последние образцы вооружений, напичканные сложными компьютеризованными системами, последнего поколения. В то время как аппаратура вчерашнего дня продолжала вполне исправно функционировать. Яйцеголовые, копошась в потрохах, проводя тесты, лишь разводили руками, оперировали такими словечками, как «кибератака», а то и вовсе «чиповая инфекция» или «электронная зараза». «Атака» — это скорее мина, заложенная под нашей компанией, производящие высокотехнологичные средства. Мы полагаем, что вирус внедрён в элементарную базу ещё на стадии матрицы, но всё ещё требует тщательных проверок. Самой большой проблемой для любителей воевать не числом, а умением, тому же не входя в зону ответного огня противника, стала накрывшаяся глобальная система позиционирования – GPS. Многие американские военные чувствовали себя ущемлёнными, и даже несчастными. Потому что привыкли, и хорошо им было обнаружить цель в любой точке мира, сидя где-нибудь в далеком Колорадо, и уничтожить ее с не меньшего далека. Это логично било по высокоточному и в частности ракетному оружию, где система наведения ориентировалась на космическую навигацию. Столкнувшись с инфекцией электроники в системах РЛС, задаченные американцы имели все основания подозревать в дисфункции даже сравнительно ранней модификации ударного оружия с головками самонаведения. Например, распространявшие демократию в Югославии и Ираке крылатые BGM-109 Томагавки. В тыловых арсеналах остались старушки еще тех времен, но на боевом дежурстве непосредственно в море корабельных пусковых установках покоились новые, прошедшие модернизацию программного обеспечения с применением всех новинок индустрии. Провели пробные стрельбы. Благо, в океане можно было выловить вполне удобную и беззащитную в плане диполий и радиопомех мишень. Спешащий на разборку в восточном направлении крейсер Анцио высмотрел в нескольких милях подозрительное судно. Сорвавшийся по пеленгу вертолет посредством глазастых пилотов установил принадлежность корабля, приписанного к далекому острову и отдаленному времени. Произвели пуск. Томагавка вроде бы уверенно захватил цель и, фонтанируя задницей, ушел в нужном направлении. Пристальные десятки глаз следили за перемещением точки на экранах. Но вдруг крылатка повела себя незапланированно. Потянула девочку налево. Цель потеряла, отвернула в левый сектор и стала опять активно рыскать в поисках чего-кого-нибудь, с подозрением косясь через левое плечо, пока, наконец, вообще не развернулась. Домой, наверное, в родную ПУ потянула. ПУ. Пусковая установка. Естественно, плотно сидя на контроле, даже не успев наложить в штаны, Янке свою же ракету героически разнесли на кусочки. Больше модификации BGM использовать не решались. Тамагавки были засунуты куда подальше, однако и не внушающие доверия Гарпуне последних модификаций проходили тестирование и калибровку. А еще у аборигенов текущего столетия Наметились существенные проблемы с радиокоммуникациями. Привыкшие к тепличным условиям орбитальных ретрансляторов, переговаривающиеся абоненты теперь вынуждены были продираться через треск и шум помех, частые временные сбои сети или вообще полное зависание сигнала. Операторы зачастую неправильно или неполно воспринимали информацию. Связь поддерживалась через самолеты, радиоэлектронного обеспечения, многие из которых по тем же причинам были полностью или частично недееспособны. Если к этому добавить, особенно в начальные неразберихи и неорганизованности, закономерно навалившиеся исполнительные и механические проблемы, то для оцифрованных и компьютеризированных вояк вообще наступил какой-то каменный век.